Глава 4 Сейчас бы увидеться с Миюки-семпай. Что ты такое говоришь? Разве вы не виделись только недавно, до тех пор, пока не ушли вечером из комнаты школьного совета? Но, Касамитян, ты не думаешь, что наше ожидание могло быть более конструктивным, если бы стало чаепитим вместе с Миюки-семпай? Здание, в котором находится квартира Татсу Миюки, и больница, в которой лежит Минами, расположены на таком расстоянии друг от друга, которое можно назвать по соседству. Хотя это довольно далеко, если идти пешком, но на автомобиле поездка займёт меньше пяти минут. С тех пор, как Изуми услышала это от Минами во время этого посещения, она часто на это жаловалась. «Я против, потому что домом президента есть этот парень!» Ответ Касуми был таким, потому что она уже говорила по шаблону. «Эти двое сейчас находились в небольшом ресторане, расположенном прямо по соседству с клиникой Тёфа Оба, в которой лежала Минами». После того, как на прошедшей на днях конференции главных кланов были распределены роли, это заведение было на долгий срок зарезервировано семьёй сайгуса. Это заведение работало в такой форме, что в него допускались только люди, зарезервировавшие место заранее, поэтому оно было идеальным в качестве базы. Задача, поставленная перед семьей Саигуса на конференции главных кланов, заключалась в том, чтобы устроить засаду и схватить ставшего паразитом Кудо-Минору, в случае, если захват будет затруднителен... можно применить такие крайние меры, как убийство. Десять главнокланов решили, что когда паразит свободно разгуливает в человеческом обществе, убийство — это неизбежный грех. Касуми и Зуми тоже не хотели убивать Минору, если это будет возможно. Но они также были убеждены, что если всё зайдёт слишком далеко, то даже отнимание его жизни будет неизбежно. Таца думал, что эти двое не подходят десяти главным кланам, Но ну, нет никаких сомнений, что они обладали складом омаз, сформированным десятью главными кланами. И все же интересно, он и правда придёт? Но вопрос, который беспокоил этих двоих, был не «что сделать, чтобы всё закончилось без убийства Минору». И Косуми и Зуми уже полностью осознали, что сколько бы они ни размышляли, они ничего не смогут придумать. «Я думаю, что придёт. Кто знает, Минору ведь не глупый. Думаю, что он мне и тебя, Косумитян». Это правда, что Минора умнее меня, но и твои оценки Изуми не сильно выше. Значит, мне уже можно не помогать тебе с предметами общего курса? Подожди, это нечестно? Сейчас мы не об этом говорим? Даже если ты говоришь, что это нечестно, я хочу сказать, что это ведь Минору. Разве он не будет опасаться засады?» Не позволив Изуми договорить, Касуми в сильные паники её перебила. Изуме невольно улыбнулась и на этом прекратила донимать сестру-близнеца. «Думаю, такое он сможет предсказать». «Возможно, что он даже заметил, что мы его ожидаем». Изуми завершила неудобный для Косуми разговор, и та, почувствовав облегчение, спросила. «Правда? И всё-таки я думаю, что Минору Кун придёт». «Почему? Он ведь постоянно болел с самого детства. Минору был мальчиком, не имеющим привязанности к чему-либо». «И правда, он мог бы быть более эгоистичным. Я помню, как это несколько раз выводило меня из себя». Касуми и Изуми не встречались с Минору настолько часто, К тому же Касуми Изуми с точки зрения других детей также были не имеющими привязанностей. И даже с точки зрения таких Касуми Изуми, Минору был ребёнком, не желающим ничего иметь и не желающим ничего делать. И этот Минору-кун так желал получить Сакуре-сан, что даже отказался от своей человечности. Настолько сильное желание. К сожалению, мне не понять, как такое могло произойти, но я хотя бы могу предположить, что он никогда не сдастся. Изуми, даже ты этого не понимаешь? «Да, но как юная дева, я искренне считаю это достойным сожаления». «Юная дева». «Ну ты, зуми, впрямь юная дева». «Но я догадываюсь, что в таких чувствах мужчины и женщины равны». «Но независимо от этих чувств, реальная проблема в том, что вокруг Сакуре-сан собрались семь Юцуба, Дзимонзи и Саигуса, не так ли?» «Пойдёт ли он в одиночку против таких врагов? Или же он из тех, для кого любовь слепа?» «Косумитян, у фразы «любовь слепа» немного не такое значение». «А, правда?» Разве это не значит, что если вы влюбляетесь, то вы потеряете рассудок и здравое мышление? Согласно тому, что написано в толковом словаре японского языка, в данном случае потеря рассудка означает, что человек не может понять недостатки своего партнёра, а потеря здравого смысла означает такое состояние человека, когда он не оглядывается на социальный статус себя и своего партнёра и на отношения между их семьями. И вот оно как. К тому же я думаю, что Минору Коун придёт, несмотря на засаду, «Не потому, что я предполагаю, что минору лишился способности трезво мыслить». «Тогда почему?» «Скорее всего, минору -Кун... Изуми понизила голос, не только её голос, но даже выражение её лица говорило. Я не могу сказать это громким голосом. «Не боится ни семьи Йоцуба, ни семьи Дзимонзи, ни нашей семьи Саигуса. Думаю, поэтому». «Думаю, Минору не был таким излишне самоуверенным человеком». Вслед за Изуми Косуми тоже заговорила шёпотом. С реальной силой его самоверность не такая уж и излишняя. Если она на уровне Семиса Гуса, то мы сможем как-нибудь его перехитрить? Нынешний Миноракун имеет силу паразита. Но кроме этого, не знаю, правда это или нет, но он поглотил призрак континентального волшебника древней магии. Но призраков ведь не существует, верно? В любом случае. На самом деле, Изуми тоже не верила в нечто такое, вроде поглощения призрака Джоу Гунзиня. После возражения Касуми, она не стала углубляться дальше в эту историю. «Я думаю, что Минору Кун, несомненно, стал напредок сильней». Но при этом она не отказалась от мысли, что необходимо быть осторожной по отношению к Минору. В итоге было непонятно, согласилась Касуми с Мнием Изуми или нет. «Касумитян! Изумитян! Он обнаружен!» Когда их позвала Майуми, эта дискуссия прекратилась. «Как там Сакурай-сан?» Первое, о чём спросила энергично вскочившая Касуми, у появившейся из двери в кухне Майюми, было состояние Минами. Похоже, что Касуми, являющаяся одноклассницей Минами, испытывала к ней более сильное чувство привязанности, чем Азуми, работающая вместе с Минами в школьном совете. Но, возможно, Касуми просто имела более простой характер. «Всё в порядке. Мы обнаружили его, прежде чем он успел прокрасться внутри больницы». «Это сделали ребята из семьи Дзиманзи?» Тем, кто задал такой вопрос, была и Зуми, но если бы она не спросила это, то спросила бы Касуми. «Нет, подчинённые семьи Саигуса». С лицом говорящим «мы сделали их», глаза Касуми засеяли, но почти сразу же она помрачнела. «Похоже, что их уложили меньше, чем за минуту. В данный момент туда подоспели люди из семьи Дзимонзи, и им как-то удаётся его сдерживать. Я уже связалась с отцом, но до прибытия подмоги больше десяти минут». Дзимонзи-кун тоже должен был получить уведомление но его прибытие тоже придётся ожидать не раньше, чем через пять минут. Ты имеешь в виду, что до прибытия подмоги сдерживать его должны мы? Именно так. Касуми и Изуми не просто беззаботно слушали рассказ Майюми. Слушая и разговаривая, эти двое надели кат на запястье, надели защитные очки, не только защищающие глаза, но также имеющие встроенное устройство связи, и облачились в защитные жилеты. Жилеты, обладающие не только функциями защиты от пули-ножей, но и функции смягчения ударов. «Я готова!» «Я тоже!» «Хорошо, идём!» Майюми, насещая такое же снаряжение, открыла дверь, и Касуми с Изуми последовали за ней. Когда Майюми и Близняшки прибыли на место, проходившее там сражение уже было закончено. На дороге лежало четверо волшебников. косуми и Изуми бросились в их сторону, чтобы проверить пульсы дыхания. «Живой!» «Здесь тоже! Сильных травм, похоже, нет!» Майюми заговорила с Думя тяжело дышащими волшебниками. «Куда пошёл, Минору-кун?» Майами сдвинула защитные очки на лоб, чтобы показать лицо, и спросила это у двоих волшебников, которые ещё оставались на своих ногах. «Он скрылся в переулке справа. Я уже связался с людьми, охраняющими эту область, чтобы они его перехватили». С правой стороны больницы не было дверей, ведущих внутрь. Похоже, он планировал разбить окно или прокрасться с крыши. Как бы то ни было, Майами подумала, что Минору решил сбежать. «Я поняла. Я тоже последую за ним». «А вы возвращаетесь на свой пост!» Оба волшебника, с которыми разговаривала Майюми, были и семьи Дзимонзи. А все, кто лежал сейчас на дороге, были подчиненными семьи Саегуса. «Спасибо за помощь!» Двое из семьи Дзимонзи поклонились Майюми и отправились обратно к заднему входу больницы. Задача, поставленная перед ними, заключалась в препятствовании проникновению внутрь больницы. Они прибежали сюда, чтобы помочь волшебникам Асимиса и Гуса, но это пошло вразрез с их оригинальной ролью, и они оказались довольно далеко от входа. «Вы двое? Присмотрите за этими людьми!» «Анэтиан, ты собралась пойти одна? Это опасно!» Косуми и Юзуми попытались остановить сестру, но Майами покачала головой серьёзным лицом, без единого намёка на улыбку. «Нельзя оставлять раненых. Даже если раны несерьёзные, их точное состояние не ясно». Кроме того, нельзя исключать, что Минура Кун не вернётся сюда, к заднему входу. Притворится, что ушёл в другое место, и нацелиться на повторное вторжение туда же, потому что противник потеряет бдительность. Это довольно популярная часто применяемая хитрость. Они обе не смогли возразить против того, на что указала их старшая сестра. «Я поняла, Анетян. Она сама, будь осторожна». «Да, и вы двое тоже». Надев защитные очки обратно, Майими отправилась к правой стороне больницы. Внезапно появились признаки использования магии. Моими побежала в том направлении, и из переулка, пролегающего вдоль больницы, выбежала на ещё одну внешнюю боковую улицу. В воздухе сверкнула молния на высоте около 5 метров над землёй. Эта молния ударила из темноты, в которой ничего и никого не было, лишь густые облака в небе были на фоне. Целями были двое мужчин-волшебников, На тактическом собрании, прошедшем ранее, Кацта представил их как подчинённых семью Дзимонзи. У одного из них было кровотечение из ноги, и он сидел на корточках, зажимая рану. Оставшийся нетронутым волшебник стоял, прикрывая товарища спиной, и отразил атаку молнии, сформировав магический барьер. Если бы это была обычная магия системы освобождения, то она закончилась бы, когда была остановлена щитом. В современной магии начальная точка атаки устанавливается на некотором расстоянии от цели для того, чтобы вражеская сила вмешательства в явления не препятствовала активации магии. Других причин делать это не было. Однако эта молния была непростым потоком электронов, пробежавшая несколько метров по диагонали вспышка молнии оставила после себя световой послеобраз, напоминающий извивающуюся змею. Она не просто врезалась в магический барьер, а двинулась так, будто ползет по нему и пытается обойти его сбоку. Задать форму явлению. Это была техника, которая повышает работоспособность феноменов, создаваемых магией, вместо того, чтобы тратить ресурсы на создание форм, символизирующих живых существ. Это была техника древней магии, отсутствующая в современной магии. Похоже, это было нужно для продолжительного поддержания молнии, которая при обычных условиях рассеивается мгновенно. Это, безусловно, была продвинутая техника, однако просто создавать повторяющиеся молнии казалось более эффективным методом. Так подумала Майюми, когда увидела эту ползущую по щиту молниевую змею, однако она быстро осознала своё заблуждение. Магические барьеры операторов семьи Дзимонди имели форму полусферического купола, пройти через счёт не получится, даже если обвиваться вокруг него. Однако оказавшаяся бесполезной змея-молния обвилась вокруг щита и замкнулась об свой хвост, став кольцом, сдерживающим оператора магии. Став очевидцем этого, Майюми наконец поняла, каково предназначение этой магии — Это магия сдерживания. Молниевая змея обладает лишь эффектом поражения электричеством, она не оказывает давления на щит, и тем более не сдавливает волшебника, находящегося внутри щита. Однако, как только щит будет отключён, находящиеся внутри него люди моментально получат удар электрошоком. К тому же, хоть и казалось, что эта змея-молния обвивается вокруг щита, но на самом деле она была зафиксирована на позициях контакта с барьером. В небе снова грянул гром, и не один раз — Один за другим последовали три удара. Сверкнувшие молнии также превратились в змеи и окружили щит, покрывающий двоих волшебников семьи Дзимонзи. Полусферический купол теперь сдерживали три кольца. Первая змея-молния исчезла, но теперь молнии, выпущенные вторым залпом, пересекались друг с другом вокруг щита в шести местах. Майюми выпустила псионовую пулю в точку, из которой исходили молнии. Псионовая пуля Майюми не обладала такой мощностью, как прерывание заклинания от ации. Однако по точности попадания заклинаниям по заданной точке она ему не уступала. Её не просто так называли одним из лучших в мире пользователем магии дальней точной стрельбы. Выпущенная Майоми псионовая пуля попала точно в установленную в воздухе магическую батарею. Это было псионово-информационное тело, удалённое, активирующая магию продолжительного действия. Псионовая пуля Майоми уничтожила информационную структуру этой батареи. Кроме умений в обычной магии... четыре системы и восемь типов современной магии и несистемной магией стрельбы псионовыми пулями, у Майими также была врождённая способность системы восприятия. Магия для удалённого наблюдения системы восприятия – мультископ. Хотя она может осуществляться как обычная магия, но моими могла свободно её использовать как свою врождённую уникальную способность, раньше такое называли суперсилами. Это был исключительный случай. Хотя магии суперсилы по сути являются одной и той же силой, Но один человек не должен был дать одновременно магией и суперсилой. Суперсилы искажают явление одной лишь силой мысли. Платой за это было то, что они могут изменить явление только по определённому шаблону. Современная магия была реализована перенастройкой использующихся суперсилами функций разума так, чтобы можно было осуществлять различные модификации явления. Платой за это стало то, что для беспроблемного применения магии стало необходимо использовать различные вспомогательные средства. С точки зрения работы по определённому шаблону, разложение и восстановление Татсы близки к суперсилам. У Татсы тоже есть характерные черты обладателя суперсил с точки зрения того, что он не может использовать другие шаблоны изменения явления. Из его примера видно, что суперсилы, специализирующиеся на определённом изменении явления, и магия, способная на различные изменения явлений, не могут сосуществовать. Однако в Майюме сосуществовали разносторонние магии и уникальные способности восприятия, её можно было называть «нестандартным волшебником» в отличном оттации смысле. В данном случае автор применил английское слово «иррегуляр», которое употребляется в официальном английском названии данного РНБ. И сейчас моё имя задействовало свою сверхспособность мультископ в полную силу. Мультископ, активированный в полную силу, сильно нагружал её разум, потому что потоки зрительной информации, полученные с множества разных углов наблюдения, поступали к ней одновременно. От этого её сознание затуманивалось всего за несколько минут, поэтому она редко применяла её в полную силу. Майами так сильно старалась ради того, чтобы отыскать прячущегося где-то неподалёку Минору. Хоть и утверждалось, что магия способна игнорировать физическое расстояние, но в обычном смысле такое заклинание высокой мощности и высокой степени мастерства, как недавняя магия молний, это не то, что может быть использовано с дальнего расстояния без прямой видимости. Он точно должен был скрываться где-то рядом. «Нашла!» Упорство Майами было вознаграждено. Хотя, возможно, это её решительные намерения показали такой результат. В поле зрения её сверхспособности мультископ отобразил спина молодого парня. Несмотря на то, что это был вид со спины, и лицо не было видно, но было понятно, что эта фигура человека таинственного и прекрасного, будто не от мира сего. Майами переместила точку обзора и подтвердила лицо этого человека. В момент, когда направление взгляда оказалось прямо перед ним, он отвернулся от него... то ли по случайному совпадению, то ли почувствовав этот взгляд. Но этого мгновения было достаточно. Майюми пробежала пальцами по кат на запястье. Активируемая магия «Волшебный стрелок» была ещё одним её характерным представителем. Это магия, которая создаёт в воздухе оружейную батарею и выстреливает из неё пулями из сухого льда. Три таких батареи залили Минору с концентрированным огнём. В поле зрения удалённого наблюдения «Волшебный стрелок» определённо настиг Минору. В поле зрения удалённого наблюдения волшебный стрелок определённо настиг Минору. Силуэт молодого парня, который обнаружила Майюми ещё с поверхности земли, но её мультископ не упустил из изводу красивую фигуру Минору. Он был в воздухе. Майюми создала новые батареи и снова залила его дождём пули с сухого льда. Но бегущий по воздуху человеческий силуэт уклонился почти от всех пуль, делая сложные движения, похожие на шаги. Миноро приземлился на крышу больницы. Майюми освободила ресурсы, затраченные на мультископ, оставив лишь одну точку обзора внизу с неба и задействовала магию прыжка, одновременно с этим готовя магию для поимки Минору. Бросив пойманных змеями-молниями союзников, Майюми запрыгнула на крышу больницы.